Итак, наконец-то мы возвратились домой. Конечно, мы еще не добрались до самого дома, но уже ступили ногами на землю Англии, и до Падлиби нам оставалось пройти всего несколько миль. Рядом с нами на морском берегу лежала огромная улитка, в чьей раковине мы и проделали такой долгий путь по дну океана. По небу уплыли низкие тучи, над берегом клубился туман, но все опасности были уже позади, и мы радовались и чуть ли не плясали позвалив на спину наши нехитрые пожитки, мы зашагали вперед, но доктор вдруг хлопнул себя по лбу и вскричал. «Стойте, стойте! Ой, как нехорошо и невежливо! Мы же в попыхах забыли попрощаться с хрустальной улиткой!» Поворачивать назад нам не хотелось, но все же доктор был прав. Было бы некрасиво с нашей стороны уйти и не сказать «до свидания улитке!» Как-никак она выручила нас из беды и доставила домой. Прощание было недолгим. Погода стояла отвратительная, мы торопились домой, к очагу, а улитка спешила скрыться на дне моря, где ни туман, ни дождь, ни ветер были ей не страшны. Ее огромная розовая раковина смутно виднелась в тумане и была похожа на волшебный замок. Улитка медленно ползла по песку к воде, а мы стояли на берегу и махали ей руками, лапами и крыльями и кричали. «Прощай, улитка, спасибо за помощь!» Розовая раковина скрылась под водой, и мне захотелось ущипнуть себя. Да было ли это на самом деле? Это удивительное путешествие. Было ли оно? По морскому дну? Или мне все это приснилось? Мы снова зашагали через лук к падлебе. «Интересно, чем угостит нас на ужин кряки?» — спросил доктор Дулиттл. «Честно говоря, я сильно проголодался». «Я тоже», — отозвался Бедокур. «Хорошо бы она приготовила бифштег с жареной картошечкой и салат». И наследник престола у Малишинга облизнулся. Мы шли по залитому водой лугу и перебирали всяческие вкусности. У меня даже засосало под ложечкой и потекли слюнки. Вдруг из тумана появились две дикие утки. Они описали круг над головой доктора Дулитла и опустились к его ногам. «Нас послала к вам навстречу кряки», — сказали утки. «Поторопитесь же домой, а то скоро пойдет дождь, и вы промокнете до нитки. Она уже ждет вас и готовит вам ужин». «Как же хорошо!» — обрадовался доктор. «Но откуда она узнала, что мы вернулись?» «А это мы и об этом сказали», — ответили утки. «Еще днем мы полетели через море к Ирландии навестить родственников, и когда возвращались назад, нас захватила гроза. Мы от нее убежали, но она приближается сюда. На берегу мы присели отдохнуть, и тут увидели, как вы выходите из улитки. Тогда мы сразу же отправились предупредить Кряки, чтобы она успела приготовить вам ужин». «И вам удалось так быстро слетать ко мне домой и обратно?» — удивился доктор. «Мне казалось, что мы вышли на берег всего несколько минут тому назад». «Так оно и есть», — согласились с ним утки, — «но мы летаем очень быстро». «И даже плохая погода вам не мешает?» — спросил доктор. «Насколько я знаю, птицы в дождь не летают». «Но мы же не воробьи», — гордо сказали утки. «Никакой дождь нам не помеха. Это у сухопутных птиц промокают перья, и они в дождь не летают». Мы же дело другое, мы птицы водоплавающие. Оказывается, они еще и водолетающие, — тихонько хмыкнуло Поле. Кстати, — продолжали утки, — Кряки просила вас по дороге домой заглянуть в лавку и купить фунта два колбасы, немного сахару и полдюжины свечей. И они хотели было уже улетать, но Поле остановила их. — Погодите, — сказала она, — не торопитесь. Я хотела бы просить вас об одолжении. Мне кажется, не стоит на каждом углу рассказывать, что доктор Дулитл сегодня вернулся в падлебе. Путешествие было долгим и трудным, а если известие о его возвращении разнесется по окрестностям, то к его дому со всех сторон потянутся звери и птицы. У всех у них окажется кашель, насморк и еще уйма болячек. Жили же они как-то без доктора три года. Проживут и еще пару дней. Знаю я их. Они придумают себе любую хворь, лишь бы найти повод посетить нашего доктора Дулитла а ему надо бы сначала хоть немного отдохнуть с дороги. «Мы будем держать наши клювы на замке», — пообещали утки, но мы не можем ручаться за других птиц, потому что они тоже могли увидеть доктора. А все, что ни день, спрашивают, когда же вернется любимый доктор. Он никогда прежде не отправлялся в такое долгое путешествие, и мы уже начали за него беспокоиться. Утки взмахнули крыльями, поднялись в воздух и исчезли в тумане. Слышно было только, как их крылья со свистом рассекают воздух. «Ну, конечно же», — проворчала Полли, — «теперь доктору Дулитлу придется объяснять каждому встречному, будь то улитка или муравей, почему он так долго отсутствовал. Да как же он посмел? Известность — дело хорошее, но здесь она оборачивается неприятностями. Я очень рада, что не стала звериным доктором. А вот и дождь пошел. Не зря нас о нем предупреждали утки». «Том, спрячь-ка меня под свою куртку, иначе я промокну до перышка, я же не водолетающая птица!» И действительно, с неба тут же хлынул дождь. Уже смеркалось все вокруг, затянуло пеленой тумана, и мы не видели даже собственного носа. Оскали, позвал доктор пса. «Не мог бы ты показывать нам дорогу? Без твоей помощи мы еще долго будем блуждать среди болота!» Джон Дулиттл был прав. Хотя до нас доносился колокольный звон со стороны падлибия, мы не видели низги, и то и дело оказывались в трясине. А Ускали знал местность как свои пять пальцев, к тому же его вело вперед обоняние. Он чудом умел находить среди луж сухую тропинку. А враги по берегам реки Марш быстро наполнялись водой. И не будь с нами Ускали, мы вполне могли бы провалиться в болото и утонуть. Но, верный друг, пес, шагал впереди, обходил стороной опасности, везде под ногами мы чувствовали твердую почву. То тут, то там, дорогу нам перебегали водяные крысы. Оскали был прирожденным охотником, и сейчас ему было не пуститься за ними вдогонку, но он крепился и только рычал им след. «Бегите, бегите, через день-два я вернусь, и мы еще посмотрим, кто кого». Крысы же нахально попискивали в ответ. Наверное, они чувствовали, что сегодня у скали им не страшен. Мы долго петляли, и, наконец, пес вывел нас на высокий холм. Оттуда открывалась прямая дорога на мост через реку Маш. Спустя полчаса мы уже входили в предместье падлебе. Позади нас в густом тумане едва виднелся среди бегущих волн призрачный парус-лодки, возвращавшейся из моря в порт.